И что-то толкнуло Лужина в плечо. — Как вы сказали, — переспросил он, вдруг перестав всхлипывать. — Домой, домой! — повторил голос, и стеклянное сияние, захватив Лужина, выбросило его в прохладную полутьму. — Лужин улыбался. «Домой — Домой! — сказал он тихо. — Вот, значит, где ключ комбинации. И надо было поторапливаться.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 Но сразу он понял, что это какая-то тонкая уловка со стороны шахматных богов, ибо на перилах моста выросли мокрые от дождя дрожащие голые великанши, и невиданный отблеск запрыгал в реке. Он пошел берегом, стараясь найти другой мост, тот мост, где пощикал щиколотку в опилках. Искал он долго и, наконец, совсем в стороне нашел мостик, узенький и тихий, и подумал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 Понемногу исчезали огни, редели призраки, и волна тяжкой черноты поминутно его заливала. При каком-то последнем отблеске он разглядел палисадник, круглые кусты, и ему показалось, что он узнает дачу мельника. Он потянулся к решетке, но тут торжествующая боль стала одолевать его, давила, давила сверху на теме И он как будто сплющивался, сплющивался, сплющивался и потом беззвучно рассеялся.